В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка-полтора сиденьких старушек в платьях из наидешевейшего туаль-де-нора мышиного цвета, примечание, наидешевейшего туаль-де-нора мышиного цвета, туаль-де-нор от французского «туаль-де-нор», буквально «северное полотно», Легкая хлопчатобумажная материя, холстина, из которой обычно изготавливалась рабочая одежда, халаты, комбинезоны и тому подобное, в связи с чем пряжа изначально окрашивалась в серый цвет, конец примечания. Напряженно вытянув сухие шеи и глядя на стоявшего в центре человека в цветущем возрасте, старухи пели «Слышен звон бубенцов издалека, это тройкий знакомый разбег», а вдали простирался широко белым саваном искрестый снег. Примечание. Слышен звон бубенцов из далеко популярный романс с А. Р. Боколейникова «Бубенцы» на стихи А. Б. Кусикова. Конец примечания. Предводитель хора в серой толстовке из того же туальденора и туальденоровых брюках отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал дисконты тише! какушкина слабее!»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 Примечание «Коль славен наш Господь в Сионе» гимн на стихи М.М. Хераскова, музыка Д.С. Бортнянского – исполнялся в Российской империи при торжественных церемониях. Эту мелодию играли также куранты Спасской башни в Кремле и Петропавловского собора в Петербурге. В годы гражданской войны на территориях, контролируемых белыми войсками, она была принята вместо прежнего российского государственного гимна. Конец примечания. «Конечно, на толку подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Провожаемые шипением они пошли дальше. «Где же он может быть?» — думал Остап. «Это мне начинает не нравиться И он решил не покидать Туальденорового чертога до тех пор, пока не узнают все. За то время, покуда инспектор из завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, второй дом старсобеса жил обеденный своей жизнью. Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело –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 А Паша мельч сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекопщику. — Посмотрите, пьяный сегодня придет. В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканием, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя в коридоре, и коровий голос начал. — Бретение! — Бретение! Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу намытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минит чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал. «Ева Крах! Ввидусобн! Ценное изобретение! Дорожный мастер мурманской железной дороги товарищ Сокутский, Самара, Орел, Клеопатра...» «Устинья», «Царица», «Клементий», «Эфигения», «Йорк», «Сокутский», примечание, «Коровий голос начал», «Сокутский», «Самара», «Орел», «Клеопатра», примета времени. К середине 1920-х годов, когда радио вошло в советский быт, государственные учреждения оборудовали репродукторами, но качество звучания оставалось еще весьма низким, шумовой фон очень сильным, потому имена собственные, названия учреждений и тому подобное, передавались по буквам, конец примечания». Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу. «Изобрем световую сигнализацию на снегоочистителях «Изобретение одобрено Доризулом, Дарья, Одега, Раймонд». Примечание «Одобрено Доризулом», имеется в виду Дорожное бюро изобретений и улучшений, конец примечания. «Старушки с серыми утицами поплыли в свои комнаты», Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате. «А теперь послушайте новогодние частушки!» Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны и черноземные баттистини запел. На стене клопы сидели и на солнце щурились, финн-инспектора узрели, сразу окочурились. «Примечание. Черноземные баттистини».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 «Грешно есть помимо водки. Возможно, очередная аллюзия на реплику одного из персонажей пьесы Дни Турбиных. Как же вы будете селедку без водки есть?» — конец примечания. «Новая партия старушек?» — спросил Остап. «Это сироты», — ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и исподвольгрозя сиротом кулаком. «Дети по Волжье? Примечание. Дети Поволжья. Бендер иронически намекает на возраст мнимых сирот. Детьми их могли счесть разве что в начале 1920-х годов. Именно в эту пору население Поволжья вымирало от катастрофического голода, главной причиной которого была засуха. Сбор средств в помощь голодающим Поволжья, а затем на ликвидацию последствий голода, дежурные темы советской периодики начала НЭПа, конец примечания. Альхин замялся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 Сашхин, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. Примечание. Николаевскими полубакенбардами. На многих портретах император Николай изображен с короткими, узкими, негустыми бакенбардами. Конец примечания. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап.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 «Грустно девице» — парафраз строки популярного романса на стихи А.А. Дельвига — русская песня. «Скучно девушке весною жить одной» — конец примечания. «Это просто смешно», — нагло повторял Паша Емельевич. Но тут певший все время огнетушитель Эклер взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка Республики Нежданова, Смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туальденоровый колпак. Примечание а в Нежданова. Года жизни 1873-1950. Известная певица, звание «Народная артистка» получила в 1925 году. Конец примечания. За первой струей...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 брательников в доме поселил обжираются поросят молоком кормят а нам кашу суетет все из дому повыносил спокойно девицы сказал стаб отступая это к вам из инспекции труда придут меня сенат не уполномочил старухи не слушали а пашка то миленьтьвич этот стул он сегодня унес и продал сама видела кому закричал стаб продал и все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 В коридоре к уходящему уже Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец. «Это 114 статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Примечание. 114-я статья Уголовного кодекса служебных обязанностей. Бендер ссылается на статью 114 УК УССР, Это очередной авторский намек на криминальное прошлое великого комбинатора, отбывавшего наказание именно на Украине. Считалось, что дословное знание УК, той республики, где располагалось соответствующее место лишения свободы, характерная примета многих бывших заключенных, конец примечания. Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась, и дала Остапу под зад толчок в одну целую, одну вторую тонны весом. «Удар состоялся», — сказал Остап, потирая ушибленное место. «Заседание продолжается».